В хорошем расположении духа Владислав подошел к дому, где с недавних пор располагался офис созданной им фирмы. Ловко перехватил правой рукой пакет со всякой всячиной, неспешно достал из кармана ключ и поднес его к электронному замку. Сегодня Владислав впервые переступал порог офиса и надеялся, что коллеги придали помещению солидный вид. Наташа, я гирлянду закрепил. Господи боже... Вы что сотворили с нашим офисом, маньяки? что не так? По мне очень даже ничего Ха! А я говорил, нам в офисе гирлянды, как корове седло Гена, я рассчитывал хотя бы на твою сознательность Ты почему их не остановил? Я пытался Ну разве молодежь слушает кого-нибудь, кроме собственных тараканов в голове? О чем вы недовольны? Между прочим, гирлянды создают праздничное настроение. Я об этом в журнале прочитала. Сейчас покажу. Вот, смотрите сами. Так. Угу. Угу. Действительно. Но есть один нюанс, Наташ. Это новогодний номер. А сейчас на дворе далеко не в юге. И вообще, вам не кажется, дорогие мои коллеги, Что вы уж слишком заблаговременно начали готовиться к наступлению Нового года Кажется, но Наташа уверена, что праздничный вид офиса вызовет у клиентов приятные воспоминания Ха -ха. А новогодние попойки? Да, это незабываемое А если еще и фотографии в интернете появятся, то и вовсе память на века Наташа родненькая Чтобы офис вызывал у алкоголиков приятные воспоминания, надо вместо гирлянд развесить пол бутылки с водкой и пакетики с закуской. Снимайте гирлянды. А я пока загляну в свой кабинет. Наташ ты что делаешь? Стену ковыряю. Это вы любите болтать попусту. А, а я попутно делом занята. Ковыряние стены гвоздем – это не дело. Это дурость. Лучше перфоратор возьми. А нет у нас перфоратора. Зато неподалеку есть магазин инструментов. О, только мужчина способны ради одного маленького отверстия покупать дорогущий перфоратор. Он же потом года не будет в кладовке пылиться. У меня бы не пылился. Я им каждую субботу с 7 утра стены дрелил бы от всей души Зачем? Да соседи вредные Каждую пятницу до двух ночи музыку на полную мощь врубают А я им в качестве благодарности перфоратором по ушам Ага, другие соседи тебе вычислят и придушат раньше, можешь мне поверить? Я же говорила, вы опять языками чесать начнете попусту Хорошо, передай гвоздь Макару Пусть он ковыряет. Я что, похож на идиота? Он белоручка. Настоящие мужчины должны уметь вгрызаться в стены зубами и разламывать их на мелкие кусочки. Я имею в виду стены, а не зубы. Ну, Макару такое не камильфо. Не камильфо бывает а аристократом. Обычным людям просто влом. Вот именно. И вообще, если вгрызаться в бетон, не только зубы, но и челюсть раздробить не проблема. Короче говоря, я поняла. Кроме меня, никто эту дырку здесь не сделает. Наташа, подожди пару дней. Я попрошу перфоратор у знакомых и принесу его на один день. Не доводи меня до инфаркта ковырянием бетона гвоздями. Это бесполезно. Так, я в свой кабинет, а... а дома получалось? Получалось что? Да. Гвоздем проделать в стене дырки? Да. Правда, он кирпичный. Середины прошлого века и... Стоп. Кажется, я понял, в чем состоит ваш хитрый план, мои зловредные коллеги. По неведомой мне причине вы строите из себя идиотов и надеетесь запудрить мне мозги. новогодние гирлянда в конце весны, ковыряние стены с крайне независимым видом, словно всю жизнь этим только и занимались... «Признавайтесь, вы что-то натворили?» «Я угадал. А поскольку обстановка здесь пока еще вполне нормальная, то нечто ужасное вы сотворили с моим рабочим кабинетом, в который я никак не могу попасть. Я прав?» «Ну, у тебя прямо паранойя какая-то». «Значит, все в порядке. Хм, похоже, что так». Не желаете отвечать? Ну, не желаете, не нужно Сейчас сам все увижу Я предупреждал, что не стоит так делать Ну что, я пошел смотреть Да молчи уж, предсказатель Готовьтесь, господа и дама Раз, два, три Что это? Кто это сделал? Ну что я вам говорил? М? Увидит Влад ваш креативный дизайн и не сдержится Выскажет свое фи по полной программе Проспорили, мои дорогие, а? С вас, стольник, как договорились. Ну, Влад, не мог молча отреагировать на обстановку в кабинете. Гена, и не стыдно тебе отбирать последние деньги у бедной девушки? Я столько лет... Недель? Часов. Работала! Чтобы их заработать А вы просто так взяли Хоть бы хны Бедные девушки на деньги не спорят Так Прошу на первое совещание Ах. Немедленно Ну еще работать не начали А уже первый выговор заслужили Как говорится с почином Заходите, заходите Не стесняйтесь Макар! Кабинет здесь. Там туалет. Я просто хотел убедиться. Заходи. Перед смертью не надышишься. Наташа Геном, садитесь поближе к столу и перейдем к делу. А я-то думал, что за странный запах в офисе. Словно неподалеку толпа священников с кадилами прошлась. А оно вот из-за чего, значит, индийские палочки с ладаном горят Что очень даже успокаивает и создает гармонию Если честно, не ощущаю ни спокойствия, ни гармонии Скажите мне, что это такое круглое стоит на моем столе? Это шар Ни малейшего сомнения, зачем он здесь? Это символ нашей фирмы Быть трезвым, как стеклышко Или не похож? Ну, как сказать. Он подозрительно напоминает мне оборудование, которым пользуется шарлатана в салонах предсказаний, гаданий и прочей чепухи. Кто придумал поставить его в мой кабинет? А что? Есть варианты? Вот вы сволочи! Ну, моя, моя эта идея, моя! Зато я хоть что-то предлагаю! А вы только ля-ля-ля, ля-ля-ля, тополя. И никакой инициативы. Наташа, неужели тебе еще не доставалось от начальства за дела, совершенные по зову сердца, на благо работодателя? Нет. А, а нам, нам доставалось. доставалось. И не один раз, как сейчас помню, только предложишь что-то хорошее, как начальство берет тебя на заметку и начинает эксплуатировать по полной программе. А потом еще и штрафует за медленное выполнение идей. Значит, не надо предлагать. А мы так и делаем. А -а -а. Макар, ты полагаешь, что я такой же начальник, как и все твои прежние? Сейчас обижусь и уволю тебя в свободное плавание. Не-не-не-не-не, я не про тебя лично. Я про то, что у меня уже условный рефлекс выработался. И его за один день работы в нормальном коллективе из себя не выдавишь. Ага, верно говорит. Хорошо. Сделаем вид, что шар – это на самом деле символ нашей фирмы. Хорошо. Оставим в стороне и мнение Макара насчет действий начальника. Мы работаем в одной команде. И не надо по привычке делить нас на подчиненных и начальство. Вы равноценные сотрудники. А я всего лишь главовая лошадка нашей фирмы но сомневающихся в моих словах буду бить буду бить рублем металлическим чугуном всем ясно закрывай тему что еще не так с этим кабинетом вот это только не говорите мне что свечи вокруг шара призваны освещать символ нашей фирмы дабы клиенты случайно не столкнули его на пол но это же так ладно ладно в А карты Таро здесь с какого бока? Ведь на них гадают, если не ошибаюсь. Или я снова отстал от жизни, и теперь с их помощью решают тригонометрические задачи, а секретные службы продвинутых стран используют их в качестве источника информации? Я возьму. Я передам. Спасибо, Макар. Дело в том, Влад, что определенные картинки дают точное описание потусторонних существ Ну, которых мы собираемся сгонять с шеи наших клиентов Поэтому я решила принести карты Чтобы любой желающий мог лично увидеть Какая гадость использовала его голову в качестве барабана Некоторые картинки, да Но далеко не все, согласись Тебе лучше знать Ну хорошо, уберу и гадать никому не буду, даже вам Договорились А сейчас позвольте внести предложение Перерыв Всеми конечностями своими соседскими категорически за. Боже. Я сейчас погружен в разговор с нашим дизайнером. И если уйду на обед, то непременно потеряю связующую мысль беседы. Поэтому пока мы не обсудим все вопросы, никакого обеда. Понятно? Ну уж нет. Избавьте меня от ваших сентенций. Куда я дел сигареты? О! Слушай, Влад, а никотиновые черти бывают? Только честно Пока не видел Хочешь избавиться? Да есть маленькая Надоело платить табачным мегакорпорациям за дым Ну, как что узнаю, расскажу Итак, наташ на чем мы остановились? На том, что рабочий кабинет выглядит весьма и весьма фэнтезийно Так сказать, в духе современной моды Наташа попыталась перехватить инициативу, но не на того напала. Владислав обладал большим опытом в ведении споров и мог с легкостью заткнуть за пояс с десяток неподготовленных оппонентов. Но сидеть в кабинете при данном раскладе уютнее всего будет именно тебе. Я правильно понимаю? Не совсем. Но такой вариант мне нравится. Ага. А я в таком случае замаскируюсь под твоего ассистента и стану незаметно для клиентов дергать их чертей за хвосты и закупоривать рогатых музыкантов в бутылках, так? Между прочим, Влад, это отличная идея. Ты единственный из нас хорошо видишь чертей. И кому как не тебе знать, попался ли рогатый барабанщик в ловушку или остался сидеть на шее, вцепившись в нее всеми конечностями. Станешь ассистентом? с легкостью проконтролируешь процесс избавления от черта и не допустишь внештатных ситуаций. Мы еще обсудим этот вопрос позже. А теперь объясните мне еще одну вещь. Что свечи на столе освещают символ нашей фирмы, это я уже понял. Но для чего по углам кабинета расставлены горящие ароматные палочки? Ну... Они настраивают на романтический лад. хе Вы только представьте себе такую картину. Клиенты нанюхаются ароматного дыма, вспомнят о романтике и победгут к цветочному магазину покупать цветы, лаборантки. Сказала бы сразу, что тебе не хватает внимания, и ты мечтаешь воспользоваться служебным положением в корыстных личных целях. Я же не в ущерб работе. И потом, пока от вас дождешься первого шага, то идешь одной ногой в могилу. Наташа! Я не все понимаю в суровых реалиях современной жизни, но мне от клиентов нужны деньги, а не признание в любви к моей секретарше. Какой ты, Влад, сухой и нелиричный. Я хотела как лучше, а ты деньги, деньги. Ты хотела, как моднее, а это не совсем одно и то же. Ароматные палочки полезны. Они успокаивают. Или тонизирует Да, но в моем кабинете Должен быть только один явный запах Античертина Сводящего с ума рогатых зеленохвостов А насчет романтики Так и быть Разрешаю тебя охмурять любых клиентов На твое усмотрение Лишь бы они потом не передрались между собой И нам не набили физиономии По причине вспыльчивой огнем ревности К твоей светлой персоне Короче говоря Переноси все это в «Приемную и открой здесь окно, а то я чувствую себя посетителем буддийского храма. Моему кабинету нужен строгий и респектабельный вид. Без вот этих изощренных фантазий. Стол, шкаф, сейф, ну, несколько коробок с пустыми бутылками для хранения чертей. И на этом все». «Ладно, убедили». Мальчики, кто поможет мне перенести все обратно? Макар. С ненавистью, но поможет. Правда, Макар. Чего не сделаешь ради коллектива. Неси. О, похоже, первый клиент. Из автомобиля вышел человек лет сорока в приличном костюме. На вид стандартный директор фирмы по торговле нефтью, услугами чиновников и прочими высокодоходными делами. Посмотрев на новую вывеску, он решительно зашагал ко входу в офис команды и через 8 секунд стоял на пороге. Как бы камевайжором не оказался. Ага. Не успели начать работу, как нас начали атаковать продавцы всего на свете. <св мальчики, будьте оптимистами. Пока он не предложил нам ничего купить, он не торговец, А клиент. Лучше поправьте свои костюмы. И сделайте лица кирпичом. Зачем? Я буду чувствовать себя за вами, как за кирпичной стеной. Не каменная, но все же лучше, чем ничего. Геннадий сел за стол охранника, поправил костюм охранника и с крайне серьезным видом продолжил играть на компьютере в пассианс. Вошедший должен подумать, что охранник внимательно следит за территорией перед офисом и оставленный автомобиль находится в полной безопасности. Ну, поехали!